Глава 52. Маркус привел полицейских или военных. Во всяком случае, это были люди в форме, сейчас Ариана была не в силах разобраться, кто именно примчался на выручку. Да и кому это важно, главная помощь подоспела вовремя. Один из стражей порядка довольно грубо поднял с земли принцессу, на ее запястьях щелкнули наручники. «Что вы себе позволяете, мерзавец?» возмущенно закричала она, пытаясь вырваться из железных рук служителя закона. У меня дипломатическая неприкосновенность. Я, принцесса Азелии. Вы не смеете меня лапать, какую личную девку. Вы за это заплатите головой. Мой отец объявит войну в вашей жалкой империи. Ваше высочество, ваша неприкосновенность закончилась вместе с вашей шпионской деятельностью, заверил ее служитель порядка. Мы не полицейские. Мы из Департамента государственной безопасности. И, кстати, для шпионов в нашей империи смертную казнь никто не отменял, даже для высокопоставленных особ иностранных государств. «Ваше высочество, ваша карта бита!» «Всегда хотел это сказать», — удовлетворенно проурчал Маркус. «Хорошо звучит, правда?» — оглянулся по сторонам кот. «Отлично», — согласился Рональд. «Она настоящая принцесса, да? Или прикидывается?» «Да, она настоящая принцесса», — заверил кота Бриан. «А почему?» «Помолчи», — цыкнула на кота Ариана. «Не до твоих вопросов». Герцог с трудом поднялся с земли, Ариана подхватила его под руку. «Обопрись на мое плечо». «Лучше я помогу», — к Бриану подошел военный. «Позвольте», — он попытался отодвинуть Ариану. «Я отлично себя чувствую», — заверил его Рональд, пошатнулся и поспешно облокотился о ствол дерева. «Немного голова кружится, а так все отлично». Герцог снова пошатнулся. «Ты потерял много крови», — испуганно произнесла девушка. «Нужен врач немедленно». «Ничего, все нормально», — Бриан бодро улыбнулся. «Один твой поцелуй, и я буду здоров». «Перестань говорить глупости», — насупила сериана «Тебе, врач, нужен, а не мои поцелуи!» Но она все таки коснулась губами его губ. Быстро и смущенно, ведь они были не одни на поляне. «Сразу полегчало», — заверил ее герцог. «Голова больше не кружится и ничего не болит». «Молчи, тебе вредно разговаривать», — Ариана положила пальцы на его губы. «И перестань, наконец, врать!» Ариана оторвала оборку от нижней юбки, ловко перевязала раненую руку герцога, поспешно расстегнула его камзол и рубашку. К счастью, ледяные когти волка не оставили глубокой раны на груди, плотная чешуя дракона защитила Рональда. Девушка оторвала еще одну оборку, свернула в несколько слоев, положила на кровоточащую кожу. «Прижми», — велела Бриану, — «и покажи спину», — потребовала она. «Там ничего нет», — улыбнулся герцог. «У меня сейчас нет крыльев, значит, нет и раны». «Снова врешь, строго посмотрела на него Ариана. «Нет, чистая правда», — улыбнулся ей Рональд. Ариана поплотнее запахнула камзол герцога. Один из военных накинул на плечи Рональда плащ, который подобрал у алтаря капища. По тропинке поднимались медленно, с остановками, чтобы Рональд мог отдохнуть. Он опирался на ту самую ветку, которая так усиленно одубасила принцессу-ведьму Ариана. «Я сделаю из нее трость», — решил Рональд, в память о сегодняшнем событии. Под ногами путался Маркус. Он тревожно заглядывал в лицо Бриана, давал советы, как лучше идти по скользкой тропке, и пытался приободрить Ариану, которая совсем сникла, переживая за герцога. «Всё будет хорошо, ты только не волнуйся. Наверху ждет экипаж, мы на нем приехали. Принцесса потопает под конвоем пешком, а мы сразу отправимся к доктору». И не просто к доктору, а во дворец, к личному врачу Его Величества. Представляете, оказывается, император все знал о принцессе, о том, что она ведьма, и о том, что задумала дворцовый переворот. Вот замахнулась интриганка. Но Его Величество ввёл тонкую игру, он... «Маркус, пожалуйста, давай ты расскажешь обо всем чуть позже. Рональду не до этого», — прервала его восторженную болтовню Ариана. «Я только хотел сказать, что теперь, за заслуги перед Отечеством, я, очевидно, могу рассчитывать на титул графа. Как думаешь, Рональд? Ведь это я нашел вас среди тумана и черной магии. Без меня ничего бы не получилось. Это я смог?» «Да помолчи ты, пожалуйста», — взмолилась девушка. «Я замолвлю за тебя словечко перед его величеством», — пообещал Брян и расскажу о всех твоих подвигах на благо империи». К ним подошел военный и заставил Ариану уступить ему место рядом с герцогом. «Вам надо немного передохнуть, сударыня». «Мне совсем не тяжело», — девушка провела ладонью по лбу, убирая прилипшую к нему прядь волос. «Он прав», — строго посмотрел на Ариану герцог. «Мне бесконечно приятно держать тебя за талию, но не могу злоупотреблять твоей добротой и заботой». Наконец, бесконечная тропинка закончилась, и они вышли к аллее. Рональд настоял, чтобы Ариана подождала его в замке. Все равно она ничем не сможет помочь врачу. Маркус попытался уговорить Рональда позволить сопровождать его в императорский дворец. Но мольбы кота не были услышаны, и он печально поплелся к Ариане. — Ладно, подождем Рональда у него дома. Надеюсь, и от мне валериановой настойки. «А вдруг у них ее не держат?» — встрепенулся Маркус. «А у меня нервы на пределе. Я столько всего пережил за сегодняшний день, ты не представляешь». «Представляю», — Ариана взяла кота на руки. «По дороге заедем в аптеку и купим», — погладила она кота. «Ты молодец, очень вовремя привёл подмогу. Без тебя мы бы погибли. А как ты нас нашел? «Не хотели меня слушать, а теперь придется подождать». У меня от твоих придирок пропало настроение рассказывать. Любишь ты прерывать собеседника, вот и получай за это, злорадно сощурился кот. Один из военных быстро нашел экипаж для Арианы. Дорога до замка казалась девушке бесконечной, она не переставала думать о Рональде и о том, насколько серьезно тот ранен. Экипаж проехал по мосту, потом вдоль набережной и остановился у замка герца Габриана. Харт встретил их в холле, проводил в гостиную. «Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Меня уже проинформировали о случившемся», — подавил он тяжелый вздох. «Надеюсь, милорд не сильно пострадал и скоро поправится». «Это кто же проинформировал, позвольте спросить?» — подозрительно прищурился кот. «Информация закрытая, но вам скажу. Крысы очень быстро приносят вести. «Твоя знакомая архивная крыса Мелиса родственница тех, кто живет в нашем подвале под центральной башней. Мы с ними соблюдаем нейтралитет, слуги их не ловят, они не показываются на кухне и в кладовой. Мы их даже подкармливаем, чтобы узнать последние новости раньше, чем они появятся в прессе. Светские сплетни очень любят кухарка и ее помощницы». «Ну надо же!» «А что, милиса тоже в этом замешана?» — удивился Маркус. «Я об этом ничего не говорил», — отрезал Харт. «Она была в курсе, что принцесса — ведьма, и ничего мне не сказала?» — обиделся кот. «Тоже мне подруга. Крыса всегда останется крысой, скрытная себе на уме. Можешь передать через ее родню, что я обиделся», надулся Маркус, распушив шерсть и превратившись в белый шар. «Она связана обязательствами перед императором. Не сердись на неё», — Харт пригладил шерсть Маркуса. Милиса добрая и порядочная крыса. Позвольте им это, Ариана. Я приготовлю для вас чай и подам закуски. Вам надо отдохнуть и немного прийти в себя после таких потрясений». «Милок, будь добр», — Маркус развалился в кресле. Царственным жестом велел Ариане достать из сумочки настойку, приобретенную по дороге, и передать её харту. «Накапай мне в блюдце этого живительного эликсира. Что-то сердце стучит, как бешеное. Похоже, у меня аритмия. И давление тоже шалит. Нет, хватит с меня подобных приключений. Уж лучше я буду заниматься кофейней». Дворцовые интриги, политические игрища и шпионские страсти — точно не моё. Да, и не забудь подать к настойке гусиной печёнки, дружок.